Олесь Бузина Воскрешение малоруссии Глава 13 Голая правда о двуязычии в Украине Ужасный факт, но русский язык в Украине на шесть столетий старше украинского. Мы привыкли за последние 20 лет слышать с высоких трибун одни и те же заклинания о бесправии украинского языка в Российской империи и русификаторской политики царской власти. При славутым Мским указом после 1991 года Украину пугали все кому не лень, как чучелом крокодила. А с приходом к власти бывшего члена КПСС Виктора Ющенко к этому прибавилась новая страшилка, высочайше утвержденная Хрущёвским самодуром, формула геноцида украинского народа в которую придворные ющенка Лизы из всевозможных институтов национального склероза загнали едва ли не всю советскую национальную политику. Просто удивительно, как при таком тотальном геноциде уцелели такие шустрые субъекты, как тот же Виктор Андреевич, с его безудержными аппетитами к власти, женщинам, роскоши, деньгам и загородным дворцово-парковым комплексам, вроде пресловутых безрадиачей. Вот, скажем, любимые Виктором Андреевичем и его супругой американцы проводили геноцид индейцев. Так ни один магиканин не уцелел. Только роман Купера, последний из магикан, остался печальной памятью государственного людоедства в США. Самое же смешное, что критикуя царизм и советский тоталитаризм за ущемление украинского языка, модерные националисты, кстати, среди них было множество не украинцев, как тот же Турчинов или его покровительница Телегина Григян, прославившаяся под политической фамилией Тимошенко, не стеснялись точно такими же методами истреблять в Украине русское слово. Емский указ Александра II запрещал издание украиноязычной прессы и научных книг, оставляя, как глоток воздуха, только художественную литературу. А разве не в том же духе действовали господа, придумавшие пресловутый лимит на русскоязычная передача на нашем ТВ? И совсем недавно в Ющенковские времена перекрывать далее русскую речь украинских граждан синхронным переводом в выпусках новостей на Первом национальном. Чем они лучше? Ведь сегодня телевидение играет ту же роль, что в позапрошлом столетии газеты и книги. Плохо, что царь в далеком 19 столетии не допускал украинские школы. Никто не собирается называть это образцом просветительства и либерализма. Но разве распоряжение Тимошенковского кабмина, запрещавшее учителям разговаривать на переменах на русском языке, было просвещеннее? Разве нормально, что в русскоязычном Киеве почти не осталось русских школ, и что в украинских школах ничаса не выделяется на русский язык и литературу, для развития которых так много сделали выходцы из Украины? Разве может называться современной демократической страна, где полностью запрещена реклама на русском языке? Неужели Киев снова, как в 1918 году, взят бандами бывшего австрийского прапорщика Канавальца, запомнившегося горожанам только лютой ненавистью к русским вывескам на булочных и парикмахерских? Пришло время разобраться, действительно ли русский язык чужой на Украине, принесенный сюда московскими оккупантами. Тут я должен прямо сказать, у нас в стране Ложь о языке и истории с политических трибун давно проникла в университетские кафедры и учебники. Фактически в Украине сфальсифицирована вся история украинского языка. Почему, если он такой древний, на нем никто не писал и не разговаривал во времена Киевской Руси? От того времени сохранились десятки летописей, сотни художественных произведений, огромное количество настенных надписей, но ни одна из них не может быть названа украиноязычной. Откройте, пожалуйста, слово о полку Игореве. Вот ее начало. Ли не лепали небяшить братии, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Игоре от Святославлича. Начати жеся той песни побели нам всего времени, а не по замышлению боянию. Скажите, это украинский язык? Где тут такие словечки, как излюбленные нашими телевизионщиками и употребляемые к месту и не к месту на разе. Кстати, не украинское, а позаимствованное из польского, где на раз означает одновременно. Еще пример. Знаменитый зачин первого исторического произведения Киевской Руси. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля. Кто в Киеве начал первей княжити и откуда русская земля стала есть. Это было написано в Киеве на рубеже 11-12 веков и написано по-русски. На точно таком же языке разговаривали тогда в Новгороде и Пскове, в Смоленске и Полоцке, в Суздале и Ростове. Сегодня этот язык называют древнерусским. Но естественно, что современники Нестора-летописца и Владимира Мономаха не сказали бы, что говорят на древнерусском. Для них это был просто русский язык или славянский. Но никогда ни один современный Киевской Руси документ не именует этот язык украинским. С распадом Киевской Руси народ, населявший ее и язык, на котором он говорил, не исчез. Несмотря на то, что западные русские земли захватили литовцы и поляки, единая русская культура продолжала существовать как на территории подвластной московским князьям, так и в княжествах, попавшие под власть Польши и Великого княжества Литовского. Характерный пример. Памятники русскому перопечатнику Ивану Федорову, носившему прозвище Москвин, стоят как в Москве, так и во Львове, и по заслугам. В 1564 году Этот великий типограф, уже успевший к тому времени напечатать Апостол, бежал из столицы Ивана Грозного в Польшу. Он не выдержал ненависти московских книжных переписчиков, поджигавших его типографию. Эмигрант поселился во Львове, где была сильная православная община. Тут, используя вывезенный из Москвы набор, он напечатал такой же Апостол на том же языке, по мнению специалистов, полное повторение московского издания только в более богатом оформлении. Книга его разошлась по Западной Руси. Ее читали в Киеве, Витебске, Луцке. Так могло случиться только потому, что во всех этих землях продолжал нормально функционировать и развиваться язык Древней Руси. На нем говорила церковь и все образованные люди. Все литературные произведения 16-17 веков написаны именно на этом языке. Иногда его еще называют книжным. Но книжный язык, перед тем как попасть в книги, должен существовать в головах его носителей, что и было в реальности. Тут, кстати, впору вспомнить о соратнике Фёдорова, Петре Мстиславце, о котором обычно забывают. Он был родом из белорусского Мстиславля. Вместе с Фёдоровым работал в Москве, вместе с ним бежал, но поехал не во Львов, а в Вильно, нынешний Вильнюс. А тогда русскоязычный город, столица Великого княжества Литовского. Там Пётр Мстиславец издал Евангелие и Псалтырь, естественно, на русском языке, одинаково понятном тогда как в Великой, так и Малой и Белой Руси. Основными потребителями продукции Мстиславца были белорусские православные священники и грамотные горожане. Наши историки националистического уклона любят хвастаться, как подняли образованность Москвы в 17 веке киевские ученые из Магелянской академии. А теперь задайтесь вопросом: можно ли поднимать ученость, если вы говорите на языке, непонятным вашим ученикам? Представьте, что сегодня в Москву приехал из Канады какой-нибудь профессор Шворк, носитель канадийского диалекта украинского языка и пытается там кого-то просвещать, оперируя такими славянскими в кавычках словами, как инвазия и «атентат», непонятным даже полтовчанам и адиситам. Шворк уедет домой в Канаду разговаривать с себе подобными шворками. А выходцы из Киева во времена Алексея Михайловича и Петра I не только прижились в варварской Москве, но и основали там славяно-греко-латинскую академию и заняли высшие посты в церковной иерархии. Это произошло только потому, что литературные языки Киева и Москвы в 17 столетии практически не отличались друг от друга. Приведу яркий пример фальсификации истории украинского и русского языков, которыми мутят сознание студентов на филологических и исторических факультетах. Общеизвестно, что в 1619 году вышла в свет грамматика Милетия Смотрицкого, ученого филолога, родом из местечка Смотрич в Подолии. В курсе украинского языка ее проходят как одну из первых украинских грамматик. И при этом сообщают студентам, что она оказалась настолько удачной, что по ней преподавали в Москве даже в 18 веке. Понятное дело, что украинскую мову в Москве тогда не изучали. Так какой же язык описывает книга Смотрицкого и на каком языке она написана? Открываем подлинник и читаем на титульной странице. Грамматика славянские правильное синтагма Подъщание многогрешного мниха Милетия Смотрицкого Очень по-украински звучит. А знаете, какими терминами оперировал Смотрицкий в своем учебнике? Время у него будущее и настоящее, а не майбутнее и теперешнее. Число, естественно, множественное и единственное. Он употребляет термин глагол Есть часть слова «склоняемое», а не глагол, как в современных украинских учебниках. Подежи у него: именительный, родительный, дательный, винительный, звательный, творительный. Особенно же забавно читать страницу, где он склоняет страшное для любого националиста слово "российский". И хоть бы раз на всю грамматику смотриский употребил существительное "Украина" или прилагательное "украинский". Грамматика Смотрицкого описывает правила русского языка, на котором и говорил этот образованный монах из Подолии. Очищенные от политических измышлений факты неопровержимо доказывают: на территории нынешней Украины русский язык древнее украинского примерно на 600 лет. Украинский начал формироваться только во второй половине 16-го столетия, после Люблинской унии, когда эта часть Руси перешла от великого княжества литовского к Польше. Тогда распался общий и для Белой и для Малой Руси западно-русский диалект. Беларусь осталась под литвой, и местные народные говоры превратились в конце концов в то, что сегодня мы называем белорусским языком, а малороссийские говоры испытали серьезнейшее воздействие языка польских оккупантов. Польско-русский суржик дал начало украинскому языку из польского языка заимствованы такие слова как рахунок, «счет», протяг, сквозняк, уряд, правительство, «уживанный», употребляемый, выгнанец, изгнанник, зныкать, исчезать, знов, опять, валия, лохань, «бруд», грязь, хвороба, болезнь, цимбалы. Надеюсь, переводить не надо. Гвинт, винт, гард, закалка даже людожерство, людоедство и мавпувати, обезьяничить. Многие русские слова под воздействием польского произношения в 16-17 веках приобрели полонизированный окрас. Одним словом от русского ушли, а к польскому так и не пришли. Язык так называемых староукраинских письменных памятников того периода это такая причудливая смесь львовского с краковским. Что понять его без затруднений, может только специалист-филолог, да и то не всякий. Прочитайте, к примеру, запись из Львовской летописи 1630 года. Жолныре до Киева приехались с тиментентом, абы впрот казаков, а во вовширской Украине Русь выстинати аж до Москвы. Некоторые полонизмы, как слово вшисткий, весь со временем отсохли, другие живут до сих пор. Даже слово мова, заимствование из польского. В 16 веке, когда нашему крестьянину пришлось разговаривать с польским паном и его управителем, и появилась на свет украинская мова. Это правда. Против этого, как говорится, не попрешь. Но литературный русский язык продолжал существовать на Украине. Его сохраняла прежде всего церковь и сохранила до самой Переяславской рады. А потом русская речь получила новый толчок, результатом которого стало появление Пушкина и Гоголя, Москвича и Полтавчанина, с которых и началась наша классическая проза. До второй половины XIX века украинское правописание ничем не отличалось от общерусского. Первое произведение украинского национализма История русов написано на русском языке. Три четверти произведений Шевченко тоже по-русски. А его украиноязычные произведения частично сфальсифицированы горе украинизаторами XX -го столетия. К примеру, у Шевченко нет книги Кобзар. Все прижизненные издания назывались «Кобзарь» с мягким знаком в конце, точь в точь как в русском языке. По-русски написана половина публицистики Петлюры. Даже свой журнал Украинская жизнь, какой ужас, он издавал на русском языке в Москве. Журнал Киевская старина библия для любого, кто возьмется изучать украинскую историю. 25 лет выходил на русском. Герои комедии Квитки Основяненко говорят и по-русски, и по-украински, прекрасно иллюстрируя то, что мы называем двуязычием. Так было в жизни. Естественно, наиболее талантливые и смелые писатели не боялись этого и в литературе. Невозможно забыть родной язык или убить его в себе стереть из мозга, вычеркнуть из памяти, специально научиться писать с ошибками, еще вчера зная его на пять. Только склероз, маразм, тотальная потеря памяти, затмение сознания, сопровождающееся обильным слюновыделением, как усбесившейся собаки, помогут тебе в этом, никак иначе невыполнимом деле. Забыть родной язык можно только забыв себя, потеряв самоидентичность, разрушив свою личность и заболев психически. Может, тогда и забудешь, хотя это еще вопрос, но кусаться точно начнешь. Уж поверьте моему врачебному филологическому опыту, немало вместившему таких пациентов, подцепивших инфекцию дерусификации. Выть будешь на каждую вывеску, написанную по-русски, на каждое русское слово, даже на тренька не балалайки. Нацепи на себя хоть Луи Витон, хоть Бриони, а на четвереньке станешь и залаешь, как собака жучка или пёс бравко, причём не с мягким фрикативным, а с взрывным московско-русским г, гав, гав, гав. Хоть кнутом изгоняй из себя русский язык, хоть химикатами вытравливай, а он все равно останется в твоей голове. Ткнет в гнилую грудь железной Ломоносовской указкой, прорубится шолоховской шашкой Гришки гริшке Мелехова, прорвётся топотом копыт Пушкинского медного всадника. И даст тебе подковой по чугунному лбу в самый неожиданный исторический момент. В самый неподходящий, когда ты, может быть, как раз деньги за предательство самого себя собрался пересчитывать и трескать в одиночку, не делясь даже с подельниками, ящик печенья с бочкой варенья, как Гайдаровский мальчиш-плохиш. Можно прикидываться, что ты русский язык не знаешь. Можно орать в истерике, как Тимошенко агрегант Телегина на суде, что разучился понимать по-русски но знать все равно будешь от себя-то этот факт не скроешь будь ты хоть трижды бесноватым или бесноватой русский язык был и останется родным для подавляющего большинства народа Украины как родной для него была и останется русь и напоследок шутка которую мне прислали друзья на мобильник в самый разгар ющенковского лихолетия. это перевод на украинский знаменитого стихотворения в прозе тургенева которая в детстве ми учили в школе, нарисуй по-русски. У дні сумневив, у дні тяжких миркувань про долю моєї батьківщини, ти єдина в мені надія та підстава. О велика, могутня, правдива та вільна російська мова.